Глава тридцатая. Я несколько раз спасала дракар, закончила Костиника свой рассказ. Я предупреждала Хенрика о приближающихся морских тварях и указывала дорогу туда, где тварей нет. Понятно, кивнул Василь. Тогда позволь ещё один вопрос. Ну, зачем? Из подлобья смотрел на девушку помор. Зачем ты спасала викингов? Зачем помогаешь им сейчас? Зачем выслуживаешься перед теми, кто захватил Соловки? «Василь, перестань», — потребовал Виктор. Однако где-то в глубине души он понимал, что Василь вправе задавать эти неприятные вопросы. Да, они тоже плыли с Херсиром Аскелом и даже сражались на его стороне, но потому лишь, что хотели освободить Костянику и добраться до карты поморов. У Костеники такой цели не было. Определенная свобода действий, как выясняется, была. И при том немалая свобода. Нет уж, Золотой. Пусть она ответит, процедил сквозь зубы помор. Да, пусть отвечает, прищурившись, поддержала его змейка. Костоправ угрюмо молчал, что было совсем не похоже на лекаря. «Ты могла бы потопить корабль», — продолжал Василь, гневно сверкая глазами. «Могла навести викингов на какую-нибудь морскую тварь? Или просто ничего не сказать, когда тварь приближалась к судну? Неужели тебе так сильно хочется жить, что ты готова забыть о приютившей и взрастившей тебе общине? Неужели тебе совсем не хочется отомстить, Костяника?» Виктор все-таки решил прекратить допрос, но не успел вмешаться. Костяника его опередила. «Мне не хочется», — заговорила она, тяжело дыша. «Не хочется размениваться на мелкую месть. Я не хочу топить корабль Ярла. И я не хочу утопить эти два корабля». Ее взгляд скользнул с судна Хенрика на Дракар Аскела. «А чего же ты тогда хочешь?» — углюм осведомился Василь. «Я хочу» потопить все корабли викингов, отправляющиеся на запад. А если получится, то и весь инквизиторский флот. Что? Сведенные брови поморы поползли вверх. Я хочу, чтобы Ярл полностью доверял мне. Я хочу, чтобы мне доверились другие викинги. Я хочу сделать так, чтобы в походе к их советам стали прислушиваться крестоносцы – и вот тогда костяника улыбнулась недоброй улыбкой тогда можно будет выбрать стаю морских тварей покрупнее и навести корабли на них тогда можно будет утопить всех разом виктор опасливо огляделся не подслушивают ли викинги нет похоже морским разбойникам не было дела до пленников команда ярла занималась своими делами На этом судне костяники и вправду доверяли во всем. Ну, или почти во всем. Да и разобрать, о чем шушукаются русы на своем языке, было бы, наверное, для скандинавов затруднительно. «Это будет достойная месть за соловки. Ты не находишь, Василь?» Закончила костяника. Повисла пауза. «Ты права. буркнул наконец, помор. Извини за наезд. Ладно, проехали». Она махнула рукой. — Топить гадов будем вместе. Так даже веселее. Василь мечтательно улыбнулся. — Не хотелось бы нарушать ваш экстаз самопожертвования, — сухо заговорила Змейка. — Но вообще-то у нас были другие планы. Костяник вопросительно взглянул на стрелец бабу. Потом перевела взгляд на Виктора. — О чем она? — Мы искали тебя и карту, — шепотом ответил он. Но это кто как, не применула вставить змейка. Меня, например, больше интересовала карта. Что за карта? Костяника непонимающе нахмурилась. У Ярла есть много карт, но какой от них прок? Ну да, конечно, она же ничего не знает. Дед Федор не рассказывал своим разведчикам и добытчикам о картах генштаба. И брат Себастьян вряд ли откровенничал с Костяникой на эту тему.